2896 год от Великого Исхода. 26-й день месяца Агнца. Арция. Флоп. Представление давали в наспех сколоченном деревянном бараке, украшенном увядшей по причине жары зеленью. Первые скамьи занимали клирики и инобели, сзади размещалось простонародье. Публика прямо-таки ломилась на дармовое зрелище, но Рита умудрился отхватить место в восьмом ряду с левого края. А Серпьент возжелал наблюдать за действом с плеча Рафаэля. Начали вовремя. На сцену вышел злодейского вида человек с подложенной под плащ подушкой и низким рычащим голосом заявил, что он намерен стать королем Арции, даже если ему придется переступить через трупы своих родителей, братьев, племянников и жен. «Я приступлю, не дрогнув реки крови», — завывал урод с подушкой. «Но трон нарцисский я заполучу. Что смерть, предательство, разруха, голод — всего лишь средства, а корона — цель. О ней мечтал я с самого рождения. Себя во сне я видел королем. Проснувшись же, оказывался я лишь тенью робкой царственного брата. Актеру было самое малое под пятьдесят, а грим добавлял ему еще с десяток лет. Рафаэль не сразу сообразил, что рычащий, и хрипящий придурок изображает Александра Тагира. То, что происходило на помостках, не лезло ни в какие ворота. Негодяй же Фруа, бывший старше Сандера на пять лет, превратился в юного белокурого херувемчика, оклеветанного и погубленного злодеем Горбуном который на этом не успокоился и взялся за Жаклин. Сначала он самолично убил ее горячо любимого и благородного мужа, затем похитил и изнасиловал безутешную вдову, вынудив выйти за себя замуж, после чего ее же и отравил, чтобы жениться на племяннице. С каждым сказанным словом Рита все больше казалось, что он рехнулся. Дело было не только в ерунде, которую несли актеры, довольно-таки бездарные, надо отдать им должное, а в том, как на них смотрели зрители. Тишина стояла такая, что пролети бабочка, и то было бы слышно. Керна видел, что люди верят всему, что им плетут. Для них Сандер, за всю свою не столь уж и долгую жизнь, не сотворивший ничего бесчестного, Был чудовищем, узурпатором и убийцей. Стараясь не шуметь, Рафаэль встал со своего места и пробрался к стене. Было еще светло, и Мирец лихорадочно искал лица, на которых бы читалось возмущение, недоверие, ирония. Таких не было. Завопи кто сейчас, бей горбуна! И собравшиеся повскакивали бы со своих мест и с палками и факелами бросились на кровавого негодяя. «Занятная магия!» — шепнул серпент «Сразу и не поймешь, на чем она замешана». «Магия?» — не понял Керна, немедленно став врагом стоящих рядом, ибо отвлек их от разворачивающегося действия. «Волжба!» — подтвердил серпент заползая приятелю чуть ли не в ухо. «Кто-то умный поработал, проешь его гусеницу». «Ну да на каждую задницу найдется крапива!» «Это все брехня!» «Не говори, кивни только!» Рита вслушался и решительно тряхнул головой. Брехнёй было абсолютно всё. То есть до такой степени всё, что становилось непонятно, как подобное вообще могло прийти в голову. Это было даже не ложь, потому что ложь всё же отталкивается от правды, а какое-то чудовищное извращение, сумасшествие, причём оказавшееся заразным. Толпа внимала. Актер с подушкой как раз дошел до захвата власти и подробно сообщал, что подкупил свидетелей, дабы те оклеветали покойного короля, обвинив его в двоеженстве. «Пусть ложа брата моего не знала скверны!» — шипел Александр, превознося добродетель покойного Филиппа, числу только известных любовниц которого перевалило за две сотни. «Его залью зловонной смолой!» и не отмыть ее вдове и детям, а чтобы даже шепот не раздался племянницу я к браку приневолю. Зачем законному королю потребовалось жениться на незаконорожденной, тиран объяснить не успел, так как раздался тонкий дребезжащий голосок. «Это все ложь, люди добрые! Клянусь святым орасти!» Рита бросился вперёд и успел вовремя, чтобы прикрыть с собой невысокого старичка в потёртой кожаной куртке, а тот, сжимая сухонькие кулачки, кричал о покойном Шарлота Гере, продажных лицедеях и несправедливости. Рафаэлю не впервой было драться, но против озверевшей толпы он ещё не выходил. Зрители только что с ужасом взиравшие на великого злодея, ополчились на тех, кто осмелился его защищать. Правда, не все Слева вскочило трое плечистых мужчин, явно готовых дать бой остальным. А справа раздался громкий переливчатый свист. Свары возникли еще в нескольких местах. Два десятка человек против четырех или пяти сотен. Говорить нет отсюда справедливей памяти народной. Вот она вам, ваша память. Да и благодарность за одно. Старикашка за спиной Рафаэля не унимался, выкрикивая правильные слова, которые лишь подбавляли масла в огонь. «Нашел!» — Гаркнул Мирейцу в ухо крапивник. «Мы их поймали!» «Как бы ни они нас!» — огрызнулся Рита, проверяя, как ходит в ножнах меч. «Погоди, я с ними и без железяк управлюсь!» Ответить Керна не успел. Серпент заткнулся, и вверх взмыла огромная рыжая бабочка. Вызывающая трепеща крылышками, она подлетела к сцене и пристроилась на занавесе. А затем театр заполнил уже знакомый Рафаэлю хриплый рёв. Серпент Кулебрин завёл свою старую песню. Нет, не совсем. Вслушавшись, Миреец понял, что слова изрядно изменились. «Бей тортю крапивой пауны унылой харе, Чтоб забыл, как из себя корчить государя!» Бей свиней крапивой по голому заду, потому что заслужили, потому что надо. Бей шута крапивой по вонючей пасти, чтоб навеки позабыл, как брехать для власти. Бей свиней крапивой по голому заду, потому что заслужили, потому что надо. По ушам крапивой, дурней лопоухих. «Чтоб умели отличать правду от чернухи, бей свиней крапивой по голому заду, потому что заслужили, потому что надо! Бей!» мирец с детства обладал прекрасным слухом, но никогда ему не доводилось слышать ничего прекраснее, чем вопли серпьента. Потому что безумные закатившиеся глаза становились обычными, человеческими а побелевшие закушенные губы расплывались в ухмылках. Молодой мещанин в пестрой куртке, обнимавший за плечи свою подружку, замахал рукой и завопил. «Ха, тортю, козел!» «Не козел, а кошкин сын», — поправил мордатый лавочник. «Кошачья!» — подхватил его сосед. «Долой! И шутов этих долой! Бейл гунов! Кто-то свистел и топал ногами, кто-то запустил в сцену какой-то дрянью. Хозяин труппы с побелевшим лицом проблеял что-то вроде «Представление от меня!» и удрал, стирая с физиономии то, что мгновение назад было протухшим яйцом. А человек тридцать-сорок, обняв друг друга за плечи и раскачиваясь в обе стороны, вдохновленно орали. «Бей свиней крапивой по голому заду!» Лопоухи-студиозус подскочил к стене, выхватил уголёк и, несколькими штрихами, изобразив непристойную картину, подписал «Кошкин сын». Другой вырвал у приятеля орудие и добавил пару деталей. Вокруг немедленно образовалась толпа, подающая художникам советы всё больше скабрёзного толка. Ещё с полсотни человек лупили друг друга по спинам и от души орали «Виват Тагера» и «Долой Тартю!» Эти готовы, серпент описал несколько кругов перед самым носом Рафаэля. Больше их не окрутишь. Нет, каковы? Я? Я не сразу понял, как это они делают. Но ничего, теперь я им пропишу по первое число. До зимы чесаться будут.